4 февраля князь прибыл в столицу, а лето провел вставки в Дубасарах, которая, по свидетельству современника, весьма похожа была великолепием на Визирскую. Даже полковник Боур посадил вокруг нее сад в английском вкусе. Столица Екатерина организовала фельдмаршалу пышную встречу. Дорога от царского села до Петербурга была иллюминована. Императрица демонстрировала уважение к Потемкину тем, что первой нанесла ему визит. Двор, подражая Екатерине, устраивал герою пышные торжества. Несомненное достоинство Потемкина состояло в отсутствии зависти к успехам подчиненных на поле брани. Именно при его содействии раскрылись полководческие дарования Суворова и таланты флотоводца Ушакова. Получив известие о победе, При Рымнике Потемкин писал Суворову, «Объемлю тебя лабызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность. Ты во мне возбуждаешь желание иметь тебя повсеместно». По представлению Потемкина императрица пожаловала Суворова графом и к его фамилии прибавила «Рымникский». Последний приезд Потемкина в столицу состоялся 28 февраля 1791 года. Это было триумфальное шествие, еще более пышное, чем путешествие после взятия Очакова. Болотов описал прибытие Потемкина в Лопасню на пути в Москву. Мы нашли и тут великие приуготовления к приезду княжескому и видели расставленные повсюду дегтярные бочки для освещения в ночное время путисиму вельможа. Словом, везде готовились принимать его, как бы самого царя. А он по тогдашнему своему полновластию, и был немногим ниже онва. А пребывание его в Москве Болотов записал. Вся знать обратилась к нему для обыкновенного идолопоклонства. Но нам удалось видеть его только однажды, проезжающего на нашей улице с и превеликую свитую. Никогда Потемкин не пользовался таким влиянием на Екатерину, как в этот свой последний приезд в столицу. «Князь у вас силен и всемогущ», писал Кирилл Григорьевич Разумовский своему сыну. Ему вторил Андрей Кирилл Разумовский, писавший «Екатерина и Потемкин», не имеющие равных себе гений, приводят в удивление человечество и делают ему честь. На исходе жизненного пути Потемкина он и Екатерина как бы вспомнили, что являются супружеской парой и в переписке изливали друг другу нежные чувства и трогательную заботу, словно два десятилетия назад. Теперь настала пора Доверить бумаге чувства верности и благоговения друг другу. При непосредственном же общении Екатерина делала вид, чтобы удовлетворить честолюбие своего соратника и прилежного ученика, или, как называл себя сам Григорий Александрович, «посмерть вернейшего ее питомца», которому она была обязана многими успехами своего царствования. Самым впечатляющим происшествием на долгие годы сохранившимся в памяти столичной знати стал прием, устроенный князем в четверг 28 апреля в подаренном ему Таврическом дворце. Об украшении дворца свидетельствуют грандиозные расходы князя. Только в первые дни пребывания в Петербурге он издержал 100 тысяч рублей. Из лавок на прокат было взято... 200 люстр и множество зеркал. Завезено 400 пудов воска для изготовления 10 тысяч свечей и 20 тысяч стаканчиков для них. Прислугу, насчитывавшую сотню человек, нарядили в новые роскошные ливреи. Зимний сад, эстрада, мраморная статуя императрицы, картины, гобелен, ковры, изготовленные Из золота слон с механизмом, приводившим в движение хвост и уши, с часами на спине, вся эта роскошь предназначалась для того, чтобы порадовать глаз императрицы и удивить гостей. Гостей обслуживали 80 лакеев, 12 гусар, 12 егерей и 4 великана Гайдука. Появление императрицы было встречено двумя кадрилями и знаменитой песней Державина «Гром победы раздавайся». Сам Потемкин стоял за креслом, на котором сидела императрица и прислуживал ей. Это был апофеоз карьерой князя и его «Лебединая песня». Надо полагать, он чувствовал, что дни его сочтены, и решил отметить свое пребывание на вершине славы столь неординарным способом. Жизнь Потемкина в Петербурге запечатлена современниками. Заводовский, бывший фаворит Екатерины, ставший после своей отставки статс-секретарем, писал 6 июня 1791 года Воронцову в Лондон. «Князь, сюда заехавший иным не занимается как обществом женщин, ища им нравится, и их дурачить и обманывать. Влюбился он еще в армии, в книгиню Долгорукову, дочь князя Борятинского. Женщина превзошла нравы своего пола в нашем веке, пренебрегла его сердце. Он мечется, как угорелый, уязвленное честолюбие делает его смехотворным. Аналогичное свидетельство... Обнаруживаем и в письме Растопчина. Последней слабостью князя Потемкина было влюбляться во всех женщин и прослыть за повесу. Это желание, хотя и смешное, имело полный успех. Женщины хлопотали о благосклонности князя, как мужчины хлопочут о чинах. Бывали споры о материях на платье, о приглашениях и прочее. Он был почти сослан. Значение его упало. Он уехал, истратив 4 месяца восемьсот тысяч рублей, которые были выплачены из кабинета, не считая частных долгов. Движимый завистью Заводовский и желчный растопчин явно преувеличивали амурные похождения больного Потемкина. Надо полагать, это были платонические увлечения, очередные причуды князя. Занимался он и делами, часто встречался с Екатериной для обсуждения положения внутри страны, а главное — внешнеполитической ситуации. Правда, в определении внешнеполитического курса между ними обнаруживались существенные разногласия. Императрица враждебно относилась к Фридриху II, в то время как Потемкин настаивал на сближении с ним. 24 июля 1791 года князь по настоянию Екатерины оставил Петербург и отправился в действующую армию. Эта поездка не являлась формой ссылки, как полагал Растопчин, но объяснялась крайней заинтересованностью Екатерины в заключении мира с Османской империей. Князю императрица отправила записочку. «Признаюсь, что ничего на свете так не хочу, как мира, считая это полезным делом, Потемкину, однако, не удалось довести полезное дело до конца. В Киев князь прибыл тяжело больным. К нему была вызвана племянница Браницкая. Получив это известие, Екатерина, по свидетельству Храповицкого, проявила печаль и слезы. Немного оправившись, Потемкин продолжал путь, и 30 июля прибыл в Ясы, замучаясь до крайности. Упадок сил сопровождался упадком духа. На обеде у князя Репнина хозяин спросил у него, о чем так вдруг закручинились. «Не в защите князь Николай Васильевич, грусть находит вдруг на меня, как черные тучи. Ничто не мило, иногда помышляю идти в монастырь». 20 августа он писал Репнину. Продолжительные мои страдания и лечения довели меня до совершенной слабости. В конце августа князю стало полегче. 24 августа он доносил Екатерине, «Благодаря Богу опасность миновалась, и мне легче. Осталась слабость большая, день кризиса был жестокий. Преодолевая слабость, он стал заниматься делами». 16 сентября он извещал безбородка из Яс. Когда дела много, тут сил нет. Но и верно себя не щажу. Устал, как собака. Не прошло и пяти дней, как новое обострение. Третий день продолжается у меня параксизм. Сил лишился, и не знаю, когда будет конец. Императрица, получая подобные письма, пребывала в тревоге. Прошу Бога, да подкрепит силы Твои. Письмо Паки умножило во мне беспокойство. Христа ради, умоляла Екатерина, ежели нужно, прими, что тебе облегчение по рассуждению докторов дать может. Просила уже и беречь себя от пищи и питья, лекарства противных. Но обреченному уже не могли помочь никакие лекарства. 4 октября Потемкин отправил императрице продиктованное им послание. «Нет сил более переносить мои мучения. Одно спасение остается – оставить сей город. И я велел себя ввести в Николаев». Последние дни жизни князя запечатлены в двух источниках. О донесениях фактотума светлейшего попова, и описании смерти Потемкина, составленным графом Безбородка. Желание отправиться в здоровейшее место, как назвал светлейший Николаев, он высказал впервые 2 октября. Но я не знал, сокрушался Попов, как тронуться ему отсюда, когда все силы его изнурены до крайности. 3 октября доктора не обнаружили у него пульса. Он не узнавал людей. Руки и ноги стали холодными, и цвет лица изменился. Несмотря на ухудшение состояния, Потемкин настаивал, чтобы взяли его отсюда. В туманное утро 4 октября князь велел посадить себя в кресло и нести в шестиместную карету. В 8 утра тронулись в путь, ехали тихо, И за день преодолели 300 верст. Утром, 5 октября, был совсем плох, но приказывал скорее ехать. Не доезжая большой горы, верстах в сорока от яс так ослабел, что принуждены были вынуть его из коляски и положить на степи. Здесь он и испустил дух. Ночью того же, 5 октября, тело покойного привезли в Яссы. Хотя Безбородко и не являлся свидетелем последних дней жизни князя и его кончины, ибо прибыл в Яссы для продолжения переговоров о мире после смерти светлейшего, он составил свое описание событий, пользуясь рассказами очевидцев. Это описание содержит ряд любопытных подробностей – отсутствовавших у Попова. Безбородко поведал, что сам Потемкин ускорил свою кончину тем, что велел ночью открывать окна, чувствуя внутренний жар, требовал, чтобы его голову обливали холодной водой, не воздерживался в пище, отказывался принимать лекарства. Князь, по свидетельству князя Щербатова, отличался обжорством и, приехав, В чердак Блесьес съел целого гуся и впал в рецидиву. Когда ему 4 октября после плохо перенесенной ночи стало полегче, он велел принести себя в большую постельную коляску, чтобы продолжать путь. Проехав несколько верст, он потребовал, чтобы ему не дали в коляске жизнь кончить и положили на землю. Там он сначала потерял зрение, а затем и испустил дух. По вскрытии тела его найдено необычайно разлитие желчи. Даже что части ее, прильнув к неким внутренностям, затвердели. Храповицкий регистрировал каждое донесение изъяс со состоянии здоровья князя. Они вызывали у Екатерины слезы. Наконец, к пяти часам по полудню, 12 октября, Курьер поведал о кончине Потемкина. «Слезы и отчаяние», — записал Храповицкий. «Потрясение было столь глубоким, что в восемь часов пустили кровь. К десяти часам легли в постель. На следующее утро проснулись в огорчении и в слезах. 16 октября. Продолжение слез». Всякое событие, связанное с именем Потемкина, вызывало у императрицы переживание и слезы. 4 декабря при чтении письма из Яс вдруг прыснули слезы. 6 января 1792 года был доставлен мирный трактат с Османской империей. За уборным столом слезы. 30 января племянник Потемкина Самойлов и граф Безбородка привезли ратифицированный Ясский договор. Всех отпустили И с Самойловым плакали. У императрицы был резон оплакивать уход из жизни Григория Александровича Потемкина, фаворита, супруга, соратника, подобного которому она не имела за все годы своего царствования. Он отличался талантом, целиком отданным во славу императрицы. Глава 14. Екатерина Романовна Дашкова Мисс Вильмант, приятельница Дашковой, англичанка, гостившая продолжительное время у княгини и, следовательно, наблюдавшая за нею с близкого расстояния, писала «Мне часто приходила в голову мысль, как трудно было бы очертить характер княгини Дашковой, если бы кто принялся за него. Я даже думаю, что это невозможно». Особенности ее характера и отдельные стороны до того разнообразны, что описание их показалось бы смешением противоположных человеческих крайностей. В ее натуре можно найти элементы всех темпераментов, всех возрастов и состояний. Мне кажется, она была бы на своем месте и управляя государством, и командуя армией. Она рождена для поприща в широких размерах, И доказала это тем, что 18 лет от роду стояла во главе революции, а потом в продолжении 12 лет управляла двумя академиями. Заметим, эти слова были написаны, когда Дашкова перешагнула через 60 рубеж и уже не занимала никакой должности, вела частную жизнь, коротая дни не в столице, либо в Москве, либо в имении Троицком. Тем не менее и в этом возрасте она сохранила резкость в суждениях, крайнее честолюбие, эгоизм и энергию. Остались при ней ум, образованность, используемые теперь в единственной сфере ее активной деятельности в устройстве своих имений и прежде всего Троицкого. Эта барская усадьба представляла Маленький городок, в котором был свой театр, манеж, больница, конюшня, квартира управителя, здание для гостей и так далее. Екатерина Романовна Дашкова – уникальное явление отечественной истории. Ни Древняя Русь, ни Средние века, ни новое и новейшее время не знали женщины, равной ей по разнообразию дарований. Перед нами их перечень, сделанный на склоне жизни Екатерины Романовны, ее современницей. В наружности, разговоре и манерах есть какая-то особая оригинальность, отличающая ее от всех других людей. Она помогает каменщикам возводить стены, сама проводит дороги и кормит коров, сочиняет музыкальные пьесы, пишет статьи для печати и громко поправляет священника в церкви, если тот отступает от правил. А в театре прерывает актеров и учит и их, как надобно выполнять роли. Княгиня вместе доктор, аптекарь, фельдшер, купец, плотник, судья, администратор. Однако не эти свойства натуры позволили Дашковой оставить заметный след в истории века Екатерины, а ее общественная и политическая деятельность — склад ума, мыслившего масштабами крупного государственного деятеля. На долю женщины, принадлежавшей к великокняжеской или царской династии, иногда выпадала роль в истории, но историкам неведомы случаи, когда бы по рождению и княгиня по мужу Выбилась в ряды вельмож, причем не подличая, не заискивая, не утрачивая своего достоинства, не работая локтями, а благодаря своей исключительности. В ней причудливо сочетались гордость и колкость языка, чувство собственного достоинства и эгоизм, высокая нравственность и нежелание поступиться даже самой малой таликой независимости. Добродетели и пороки далеко не всегда благотворно влияли на ее судьбу. Она то поднималась к подножию трона, то становилась опальной дамой, прозябавшей в деревенской глуши. Екатерина Романовна Дашкова в девичестве Воронцова родилась в Петербурге 17 марта 1743 года. В двухлетнем возрасте она лишилась матери, А ее отец, Роман Иларионович, любил удовольствие, вел светский образ жизни и мало заботился о воспитании детей, сплавив младшую дочь Екатерину на попечение бабушки. Екатерине повезло. Ее в четырехлетнем возрасте взял к себе на воспитание дядя, канцлер, проявивший трогательную заботу о племяннице. Екатерина росла вместе с двоюродной сестрой. Общая комната, одни и те же учителя, даже платья из одного и того же куска материи. Все должно было бы сделать из нас два совершенно одинаковых существа. Между тем трудно было найти людей более различных во всех обстоятельствах жизни. А дяде Екатерина Романовна отзывалась добрыми словами. «Мой дядя, — вспоминала она, — не жалел денег на учителей» и мы по своему времени получили превосходное образование. Мы говорили на четырех языках и в особенности владели отлично французским. Хорошо танцевали, умели рисовать. У нас были изысканные и любезные манеры, и потому не мудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц. Личная встреча двух Екатерин состоялась в конце 1758 года, когда Екатерина Алексеевна была еще великой княгиней. Во время продолжительной беседы у них выявилось много общего. Обе отличались честолюбием, начитанностью, знанием идей французских просветителей. Их беседа оставила у обеих неизгладимое впечатление. Мы почувствовали, вспоминала Дашкова, взаимное влечение друг к другу, а очарование, исходившее от нее, в особенности, когда она хотела привлечь к себе как бы-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которому не было и пятнадцати лет, мог ему противиться. И я навсегда отдала ей свое сердце. Возвышенность ее мыслей, знания, которыми она обладала, Запечатлели ее образ в моем сердце и в моем уме, снабдившим ее всеми атрибутами, присущими богато одаренным природой натурам. Но у них впоследствии обнаружилось и немало различий. Екатерина Романовна отличалась бескомпромиссными и прямолинейными суждениями, гордым и независимым нравом, эгоизмом, в то время как Екатерина Алексеевна отличалась покладистым характером, умела находить общий язык с собеседником, обтекать острые углы и пленять его своим обаянием. Какие условия способствовали тому, что обе Екатерины стали образованнейшими женщинами своего времени? Что они посвящали свой досуг вместо праздных забав, чтению серьезных сочинений. Екатерина Алексеевна ответила на этот вопрос вполне определенно. Ее учителями были скука и уединение, обусловленные пренебрежительным отношением к ней нелепого супруга. Екатерина Романовна подобных объяснений не оставила, и нам остается высказывать на этот счет догадки. Обратимся к портрету Дашковой, принадлежащему перу дедро и относящемуся не к юным, а к зрелым годам. Княгиня Дашкова вовсе не хороша. Она ростом, Лоб у нее большой и высокий, щеки толстые и вздутые, глаза небольшие большие, ни малые, несколько углубленные в орбитах, нос приплюснутый, рот большой, Губы толстые, зубы испорчены, талии вовсе нет, в ней нет никакой грации, никакого благородства, но много приветливости. Заметим, портрет, выполненный неизвестным художником Маслом, ничего общего не имеет с тем, как Дашкову описал дедро. На нас смотрит симпатичная женщина с волевым лицом и проницательным взглядом. Недостатки, описанные французским энциклопедистом, незаметны вовсе. Нет вздутых щек, толстых губ, приплюснутого носа. Но все же, видимо, описание внешности, выполненное дедро, ближе к оригиналу. Художника, надо полагать, выполняя волю заказчицы, сделал портрет более привлекательным. Не в этой не привлекательности Дашковой отличавшие ее, по-видимому, и в юношеские годы, находится объяснение причин ее влечения к книгам, а не к обществу более красивых подруг, в частности, ее двоюродной сестры. Девушки-дурнушки должны были привлекать внимание молодых людей податливым характером, приветливостью, умными разговорами, начитанностью. Первых двух качеств Дашкова была лишена. Приходилось прибегать к двум последним. Но чтобы начитанность дала свои плоды и внушила уважение собеседника, необходимо было обладать еще одним качеством, присущим обеим Екатеринам — умом. Природа наградила их с избытком этого рода свойством натуры. Думается... В этом одиночестве сформировался гордый, непреклонный и целеустремленный характер, которому Дашкова осталась верна в течение всей жизни, как осталась верна и идиллическому образу императрицы, созданному ее воображением во время первого знакомства. В итоге приходится согласиться с мнением Дашковой, писавшей, я смело могу утверждать, что кроме меня и великой княгини в то время не было женщин, занимавшихся серьезным чтением. Екатерина Романовна вышла замуж 15 лет в 1758 году, причем ее замужество овеяно легендой. Согласно официальной версии, Дашкова случайно встретилась с будущим супругом князем Михаилом Ивановичем Дашковым, который тут же влюбился в молодую графиню, ответившую ему взаимностью. Императрица Елизавета Петровна как-то навестила дом канцлера и благословила пару. Мать князя тоже не возражала против брака, и вскоре была отпразднована скромная свадьба. Так изображала свои матримониальные дела сама Екатерина Романовна. Согласно молве, Свадебные дела графини развивались более романтично. Ход событий по рюльеру происходил так. Однажды князь Дашков, один из самых красивых придворных кавалеров, привлекательную внешность князя отмечают все источники, слишком свободно начал говорить любезность девицы Воронцовой. Она позвала канцлера и сказала ему, «Дядюшка, «Князь Дашков делает мне честь просить моей руки». Не смея признаться первому сановнику империи, что слова его не заключали именно такого смысла, князь женился на племяннице канцлера, но тотчас отослал ее в Москву, где она провела два года. В природе не существует источников, подтверждающих или опровергающих эту версию, Нам она представляется вполне правдоподобной, ибо соответствует характеру графини, не испорченной нравами XVIII века, простодушной в свои 15 лет, по неопытности принявшей банальные комплименты за предложение стать супругой, тем более, что внешность князя давала основание влюбиться в него с первого взгляда. Мы полагаем, что поведение Екатерины Романовны не было преднамеренной хитростью стремлением заловить жениха. По сговорной графа Воронцова и князя Дашкова от 12 февраля 1759 года невеста получила сравнительно богатое приданное. Движимого имущества на 12 917 рублей и на покупку деревень 10 000 рублей. Список предметов открывают бриллиантовые серьги, 500 рублей, перстень бриллиантовый в 1000 рублей и так далее. Затем следует одежда, меха, постельное и нижнее белье, кровать, зеркало и другое. Завершает список золотая табакерка, оцененная в 200 рублей. После скромной свадьбы наступили будни семейной жизни. Екатерина Романовна была счастлива, Она нежно любила супруга, а тот отвечал взаимностью. Счастье совместной жизни оказалось, однако, непродолжительным. Капитан Дашков должен был оставить супругу на попечение свекрови, чтобы отправиться к месту службы в Петербург. Екатерина Романовна окунулась в непривычную для аристократки патриархальную жизнь белокаменной. «Передо мной открылся новый мир», — вспоминала Дашкова. Новая жизнь, которая меня пугала, тем более, что я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного языка. Через год княгиня родила дочь. А еще через год князь поспешил в Москву, где его ждали прибавления в семье. Здесь произошло событие, высвечивающее супружеские отношения. В пути Дашков занемог Утратил голос настолько, что не мог разговаривать, и, чтобы не расстраивать своим болезненным видом находившуюся накануне родов супругу, решила остановиться в доме своей тетки Новосельцевой. В Екатерине роман не стало известно, что князь находится в Москве, и что он серьезно болен. Княгиня совершила поступок, дающий основание высоко оценить ее человеческие достоинства. Она отправила родственника из своих покоев и, вопреки уговорам не вставать с постели, в сопровождении повивальной бабки отправилась навестить больного, страдая при этом от нестерпимой боли. Увидев его бледным и лишенным голоса, она упала в обморок. Ее немедленно отнесли домой, где она тут же родила сына Павла. В этом эпизоде проявились нравственные качества Екатерины Романны. Готовность жертвовать собой, чтобы помочь горячо любимому человеку, неукротимая воля, верность и так далее. Герцен высоко оценил этот подвиг княгини. Женщина, которую умела так любить и так выполнять волю свою, вопреки опасности, страху и боли, должна была играть большую роль в то время, в которое она жила, и в той среде, которой принадлежала. 29 июня 1761 года, ровно за год до переворота, читая Дашковых переезжает в Петербург. И благодаря вниманию великого князя к молодому офицеру княжеских кровей Дашковы пополнили двор наследника престола. Здесь Екатерине Роману не довелось часто наблюдать грубые выходки Петра Федоровича против своей супруги, его нелюбовь к России и русским обычаям, издевательство над православным духовенством, слепое преклонение перед прусским королем Фридрихом II и прочее. У всякого патриота возникала боль за будущее России, когда она окажется под властью неуравновешенного монарха. У Екатерины Романовны появилась возможность часто общаться с Великой княгиней Екатериной Алексеевной. Великая княгиня обладала даром чарующей улыбкой располагать к себе людей, и она пользовалась этим, чтобы прочно привязать к себе молодую даму, начитавшуюся трудов французских просветителей, мечтавшую о процветании страны и уверенную в неспособности наследника обеспечить это процветание. Более того, Дашкову крайне беспокоило и будущее ее кумира, великой княгини, над которой нависла серьезная угроза оказаться в заточении в каком-либо отдаленном монастыре. Петр Федорович не скрывал своего намерения жениться на своей фаворитке, родной сестре Екатерины Романны, графине Елизавете Романной-Воронцовой. В декабрьскую ночь 1761 года Дашкова совершила поступок близкий к тому, что произошел ранее в Москве. Зная, что дни императрицы Елизаветы Петровны сочтены, Екатерина Романна будучи больной, тайком отправилась к великой княгине, чтобы предложить свои услуги. Ваше высочество объясняла Дашкова причину своего тайного визита. Я не могла дольше противиться потребности, Узнать, какими средствами можно рассеять грозовые тучи, которые собираются над вашей головой. Ради Бога, доверьтесь мне. Я заслуживаю вашего доверия и надеюсь стать еще более достойной его. Скажите, какие у вас планы? Чем вы думаете обеспечить свою безопасность? императрица остается всего несколько дней, может быть, несколько часов жизни. Могу ли я быть вам полезной? Скажите мне, что мне делать? Екатерина Алексеевна вполне оценила преданность и верность темпераментной посетительницы, но, будучи опытной интриганкой, проявила осторожность и не стала раскрывать ни секретов подготовки переворота, ни тем более называть фамилии офицеров готовых пожертвовать головой ради свержения Петра Федоровича, который через несколько дней должен был стать обладателем короны. Между собеседницами произошла трогательная сцена расставания. После осуществления переворота между двумя честолюбивыми Екатеринами произошла размолвка относительно степени участия в событиях и роли, выполняемой каждой из них в памятный день 28 июня 1762 года. В интерпретации Дашковой именно она, Екатерина Романна, возглавила заговор или во всяком случае была главным действующим лицом, обеспечившим Екатерине Алексеевне трон. Приписываемую себе роль руководителя революции, как называла «Переворот Дашкова», она не скрывала от окружающих и ее невоздержанный язык привел к охлаждению со стороны екатерины алексеевны провозглашенной императрицей ей взрослой женщине отнюдь не импонировал распространяемой дашковой слух что она получила корону благодаря усилиям 18-летней дамы решительность и распорядительность которой и обеспечили успех перевороту. Размолвка обозначилась сразу же после переворота, о чем можно судить по письму, отправленному Екатериной II 2 августа 1762 года Станиславу Понитовскому. Из письма явствует, что переворот – дело ее Екатерины Алексеевны Рук. «Все делалось под моим руководством».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 что «все ко мне проходило через ее руки, однако все лица, бывшие в заговоре, имели сношение со мной в течение шести месяцев прежде, чем она узнала только их имена. Много лет спустя после переворота, когда обе Екатерины взялись за перу, чтобы писать воспоминания, они придерживались первоначальных версий своего участия в свержении Петра Третьего». Императрица в записках уделила полторы страницы описанию участия княгини в перевороте. Отрывок начинается словами. Вот какое участие принимала княгиня Дашкова в этом событии. Далее следует рассказ о том, что многие офицеры, не имея прямого доступа к великой княгине, и зная о привязанности к ней княгини Дашковой, общались с Екатериной через нее. При этом Екатерина никогда не называла княгини Орловых, чтобы отнюдь не рисковать их именами. Большое рвение княгини и ее молодость заставляли опасаться, чтобы в толпе ее знакомых не нашелся кто-нибудь, кто неожиданно не выдал бы дело. Императрица признавала отвагу Дашковой проявленную во время переворота, но считала, что она ничего бы не порешала. У нее было больше льстецов, чем кредита, и характер ее семьи вызывал всегда известное недоверие. Дядя – канцлер Петра Третьего, а сестра Елизавета – фаворитка императора. Послушаем другую сторону. Княгиня Дашкова рассказывает, как благодаря ее настойчивости удалось привлечь к заговору графа Разумовского, Панина, князя Репнина. Она писала о том, что была поглощена выработкой своего плана, не сообщая, впрочем, в чем он состоял. Она успокоила гвардейцев, опасавшихся отправки в Данию. «Я», — утверждала княгине, — «велела им передать...» что получаю каждый день известия от императрицы и уведомлю их, когда надо будет действовать. Записки Дашковой пестрят местоимениями. Я поняла, я сразу увидела, я подошла к нему. Согласно ее запискам, она всем распоряжалась и направляла ход событий. Когда стало известно об аресте одного из заговорщиков, капитана Пассека, а она велела, скажите Рославлеву, Лосунскому, Черткому и Бредихину, офицерам, участникам заговора, чтобы не теряя ни минуты они отправлялись в свой Измайловский полк, и что они должны встретить там императрицу, это первый полк на ее пути, а вы, Алексей Орлов, или один из ваших братьев, должны стрелой мчаться в Петергоф и сказать Ее Величеству от меня, чтобы она воспользовалась ожидающей Ее наемной каретой и безотлагательно приехала в Измайловский парк, где она немедленно будет провозглашена императрицей. Когда в ночь на 28 июня один из братьев пришел к ней выразить сомнение, не слишком ли рано вызывать в Петербург императрицу, не испугали ли мы Ее понапрасну, Я была вне себя от гнева и тревоги, услышав эти слова. Она сообщает, с каким восторгом ее встретила толпа у Казанского собора, где уже находилась императрица, и понесла на руках к собору. Не без гордости она писала о помятом платье и растрепанных волосах как лишнем доказательстве моего триумфа. Мы бросились друг к другу в объятия. Слава Богу, слава Богу! Могли мы только переговорить. Это было последнее проявление нежности в отношениях между двумя Екатеринами. Далее наступила пора охлаждения и даже враждебности, исходившей от императрицы. У нее, конечно, не мог вызвать восторга прием оказанной толпой княгини, несшей ее на руках. И хотя императрица, если верить Дашковой, и произнесла фразу, подтверждающую колоссальную роль в ее в перевороте, но поступки опровергают эти слова. Императрица один за другим наносила удары по самолюбию и честолюбию княгини. Екатерина, представляя друг другу активных участников переворота, будто бы воскликнула. «Вот княгиня Дашкова! Кто бы мог подумать, что я буду обязана царским венцом, молодой дочери графа Романа Воронцова. Скорее всего, это выдумка Дашковой, ибо поступки императрицы противоречат приведенному выше ее словам. Екатерина, по меткому выражению Герцена, отдалялась от нее, Дашковой, с быстротой истинно царской неблагодарности. После изложенного выше нам остается ответить на вопрос, Является ли версия Дашковой о ее участии в перевороте плодом мистификации и заведомой лжи, удовлетворявшей ее тщеславие? Или же Екатерина Романна искренне верила в свою исключительную роль в возведении на престол Екатерины Алексеевны? Мы склонны считать более вероятной вторую версию. Основанием для этого суждения следует считать сведения, сообщаемые современниками о складе ее неугомонного и в то же время деятельного и решительного характера. Ее активность и суетливость создают убежденность, что именно она и никто другой стояла в центре событий, что именно от нее и ни от кого другого исходили указания, обеспечившие успех делу. К этому надо добавить еще одно соображение – отсутствие полной информации об участии в перевороте прочих заговорщиков. И еще одна оговорка. Приведенные высшие характеристики Дашковой относятся ко времени, когда она перешагнула через порог молодости, и житейские невзгоды отразились и на ее внешности, и на характере, поубавилась энергии. Эмоции уступили место рассудку и так далее. Перед нами обстоятельный портрет княгини, принадлежащей перо лорда Бекингема, наблюдавшего молодую Дашкову. Леди, чье имя, как она считает, бесспорно отмечено в истории, обладает замечательно хорошей фигурой. Прекрасно подает себя. В те краткие моменты, когда ее пылки и страсти спят, Выражение ее лица приятно, а манеры таковы, что вызывают чувства, ей самой едва ли известные. Но хотя это лицо красиво, а черты не имеют ни малейшего недостатка. Его характер главным образом таков, какой с удовольствием изобразил бы опытный художник, желая нарисовать одну из тех знаменитых женщин, чья утонченная жестокость – напоминает журналы ужасов. Ее идеи невыразимо жестокие и дерзки. Первая привела бы с помощью самых ужасных средств к освобождению человечества, а следующая превратила бы всех в ее рабов. Другой отзыв того же автора высвечивает новые черты и звучит пророчески. Книги немного читала, исключительно активно, телесно и умственно, обладает прекрасной сообразительностью, если она сможет сдержать свой темперамент, пока нынешние подозрения не умолкнут, ее подозревали в причастности к делу Мировича. Пока возраст не смягчит ее суждения, ее история на этом не закончится. Лорд Бекингем запечатлел Екатерину Романну в 1762 году еще в одном ракурсе. Гордость этой дамы значительно ослабила уважение к ней императрице. Характер ее был слишком непреклонен для того, чтобы стараться умилостивить государыню или покорно подчиниться ее немилости, и вследствие того подозревают, что она возбуждала и поощряла всех недовольных настоящим правительством. Сменивший Бекингема новый посол проявил больше снисходительности, чем предшественник, но не удержался от того, чтобы отметить авантюристический склад характера Екатерины Романны. Эта женщина обладает редкой силой умом, смелостью, превосходящей храбрость любого мужчины, и энергией, способные предпринимать задачи самые невозможные. Такого рода характер весьма опасен в стране, подобный здешний. Первый удар по самолюбию Дашковой нанес наградной список лиц, отличившихся во время переворота. Открывали список вельможи Панин и Разумовский. Дашкова же обнаружила свою фамилию, среди многочисленных рядовых, ничем не примечательных участников событий. Екатерина тем самым отвергла претензии Дашковой на особую роль в перевороте. Неизгладимое впечатление на княгиню произвел тот факт, что Григорий Орлов является фаворитом императрицы. Это было сокрыто от нее, и она обнаружила близость между ними, когда ей довелось наблюдать, как Орлов, развалившись на диване, распечатывал конверты с бумагами государственного значения. Это дало основание Екатерине Романне сделать вывод, что даже в период наибольшей близости к ней Екатерина Алексеевна она не была с нею до конца откровенна. Екатерину Романну потрясло известие о насильственной смерти Петра Третьего о причастности к ней Алексея Орлова, после чего она не пожелала с ним знаться в течение десятилетий. «Да, Ваше Величество, смерть случилась слишком рано для вашей славы и для моей». Дашкова произнесла слова, неприятные для императрицы. Наконец Екатерина Романовна находилась среди тех, кто противился браку императрицы с Орловым, и это тоже вызвало неудовольствие Екатерины II. Невыдержанная на язык Дашкова, продолжая питать нежные чувства к императрице, выражала в то же время колкие суждения в ее адрес и адрес ее фаворита, превратившегося в злейшего врага княгини. Вскоре муж княгини получает записку императрицы, означавшую разрыв отношений, между совсем недавно бывшими неразлучными подругами. «В письме, — вспоминала Дашкова, — императрица выражала надежду, что не окажется вынужденной забыть мои заслуги, и потому просит мужа повлиять на меня в том смысле, чтобы и я не забывалась, так как до нее дошли слухи, что я осмеливаюсь ей угрожать». У Дашковой Как и ее супруга, высоко ценивших понятия о чести, достоинстве и независимости, послание императрицы вызвало резко отрицательную реакцию. Наступивший разрыв отметил иностранный дипломат, доносивший 28 июня 1763 года в Лондон. Княгиня Дашкова, отличившаяся во время революции, получила приказание отправиться вместе с мужем в Ригу где стоит его полк. Гордость этой дамы значительно ослабила уважение к ней императрицы еще до моего приезда в Москву. Характер ее был слишком непреклонен для того, чтобы стараться умилостивить государню или покорно подчиниться ее немилости. В 1764 году на голову Дашковой обрушилось новое горе — В связи со смертью августа 3 Екатерина для поддержки своего кандидата в короли Станислава Понитовского двинула в речь посполитую войска, в составе которых находился и Михаил Иванович. Во время похода в сентябре он занемок и умер, оставив на попечении вдовы, дочь, сына, расстроенное хозяйство и долги. В этом же году Дашковой довелось пережить еще одну неприятность. Она жила на даче своего родственника Куракина. На той же даче жил сенатор и генерал Панин, которому являлось множество просителей, и среди них оказался Мирович, совершивший впоследствии неудачную попытку посадить на трон Иоанна Антоновича. Недоброжелатели Дашковой? Распространили слух, что Мирович якобы навещал ее и что она причастна к его заговору. Слухи, дошедшие до императрицы, оказались сложными. К Мировичу Дашкова не имело никакого касательства. 1 марта 1765 года упоминавшийся выше английский дипломат Джордж Маккартни отправил депешу об отъезде Дашковой в деревню. Книги Недашкова, которая со времени смерти своего мужа вела здесь самый уединенный образ жизни, теперь решилась выехать из этой столицы и поселиться в Москве. Она уже уехала вчера, но перед отъездом имела честь целовать руку императрицы и проститься с ней. Ей давно уже был запрещен приезд ко двору, но ввиду того обстоятельства, что она уезжает, быть, может быть, навсегда, Ее императорское величество по ходатайству Панина согласилось видеться с нею перед ее отъездом. Прием, оказанный ей, был таков, как ей следовало ожидать, то есть холоден и неприветлив. Кажется, все рады ее отъезду. Поселившись в подмосковной деревне, княгиня со свойственной ей энергией взялась за хозяйственные дела и, к своему удивлению, достигла значительных успехов. Я ассигновала на себя и детей всего 500 рублей в год, и благодаря моим сбережениям и продаже серебра и драгоценностей к моему крайнему удовольствию все долги были уплачены в течение пяти лет. В 1768 году Екатерина Романна возбудила просьбу о разрешении выехать за границу в надежде, что перемена климата и путешествия – благоприятно подействует на моих детей, у которых была английская болезнь. Прошение осталось без ответа, и только в следующем году она улучила момент, чтобы во время празднования годовщины вошествия на престол в Петергофе лично возобновить просьбу у императрицы. Разрешение было получено, и княгиня, как только появился санный путь, отправилась в путешествие. Ее путь лежал через Кёнигсберг, Данцик, Берлин, Ахен, Спа. Оттуда она отправилась в Англию, где посетила Лондон, Оксфорд, Бристоль. Возвратившись на материк, княгиня отправилась в Париж, где часто встречалась дедро, который, кстати, отметил, что 27-летняя княгиня настолько состарилась, что выглядела сорокалетней женщиной. Невзгоды отразились на ее здоровье. Княгиня решила снискать милость Екатерины и, сломив собственную гордость, совершила два поступка в полной уверенности, что они станут известны императрице. Она отказалась принять Рюльера, автора сочинения о перевороте 1762 года, в котором Екатерина представлена не в лучшем виде. «Вы понимаете, — убеждал Екатерину Романну Дедро, что, принимая Рюльера у себя, вы тем самым санкционировали бы сочинение, внушающее беспокойство императрице. Второй поступок должен был еще больше умилостивить императрицу. Дашкова безудержу хвалила Екатерину уверяла собеседников в своей преданности ей и в своих расчетах не ошиблась. После моего отъезда из Парижа Дидро в письме к Ее Величеству, вспоминала княгиня, много говорил обо мне и моей привязанности к императрице и выразил мнение, что вследствие моего отказа принять Рюльера вера в правдивость его сочинения была сильно поколеблена. Во время одной из встреч с Дедро между ними состоялся обмен мнениями о крепостном праве в России. Дашкова заявила, что отсутствие деспотизма в ее характере позволило орловским крестьянам жить в удовольствии. Дедро возразил, но вы не можете отрицать княгиня, что, будь они свободны, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче. Дашкова ответила аргументам свойственным, умеренным просветителем. «Просвещение ведет к свободе. Свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок». Как видим, просветительские воззрения Дашковой были одинаковыми со взглядами императрицы. «В свойственной княгине манере преувеличивать свое влияние на собеседника» Она внесла в свои воспоминания запись. Дедро в конце беседы вскочил с места и воскликнул. «Какая вы удивительная женщина! Вы переворачиваете вверх дном идеи, которые я питал и которыми дорожил целые 20 лет».